Рауль I прервал его. Он направился к графу, у которого от волнения дрожали колени, и, взяв его за руку, громко начал. «Дорогой граф, скажите Ее, Высочеству, что я бесконечно несчастлив, и поэтому заслуживаю Ее прощения. Скажите Ей, что я любил, и ужас перед предательством, жертвой которого я оказался, отвращает меня от предательства даже в самых невинных формах его». «Вот почему, сударыня, — сказал он с улыбкой Монтале, — я никогда не разглашу тайну ваших свиданий с моим другом Дегишин. Добейтесь у принцессы, принцесса так великодушна и милостива, чтобы она простила также и вас, она, которая только что застала вас вместе. Ведь вы оба свободны, любите друг друга. И будьте счастливы». Принцесса охватила непередаваемое отчаяние, Несмотря на утонченную деликатность Рауля, ей было в высшей степени неприятно зависеть от его возможной нескромности. Не менее неприятно было принцессе воспользоваться лазейкой, которую предоставил ей этот деликатный обман. Живая и нервная, она мучительно переживала и то, и другое. Рауль понял ее и еще раз пришел к ней на помощь. Он склонился пред ней и совсем тихо произнес, «Ваше высочество». «Через два дня я буду далеко от Парижа, а спустя две недели я буду вдали от Франции, и никто никогда меня не увидит». «Вы уезжаете?» — обрадованно спросила она. «С герцогом Дебуфором». «В Африку?» — воскликнул Дегиш. «Вы, Рауль?» «О, мой друг, в Африку, где умирают!» И забыв обо всем, не подумав, что его забывчивость компрометирует принцессу в еще большей мере, чем его появление в комнате Монтале, он сказал... «Неблагодарный, вы даже не посоветовались со мной!» И он обнял Рауля. В это время с помощью Монтале принцесса исчезла, а за нею исчезла и сама Монтале. Рауль провел рукою по лбу и улыбнулся. вся это я видел во сне». А затем, обратившись к Дегишу, он продолжал. «Друг мой, я ничего не стану таить от вас, ведь вы избраны моим сердцем». Я еду туда умирать, и ваша тайна не пройдет и года умрет вместе со мной. О, Рауль, вы же мужчина. Знаете ли вы мою мысль, Дагиш? Я думаю, что лежа в могиле, я буду более живым, чем сейчас, в этот последний месяц. Ведь мы христиане, друг мой. А я не мог бы отвечать за свою душу, если бы такое страдание продолжалось дальше». Дегиш хотел возразить, но Рауль перебил его. Обо мне больше ни слова. Вот вам, дорогой друг, совет, и это гораздо важнее. Вы рискуете больше, чем я, так как вас любят. О, мне бесконечно приятно, что я могу говорить с вами так откровенно. Остерегайтесь, Монтале. Она добрый друг. Она была подругой той, кого вы знаете, и погубила ее... Из тщеславия. Вы ошибаетесь. А теперь, когда она погубила ее, она хочет отнять у нее единственное, что извиняет ее передо мною — ее любовь. Что вы хотите сказать? То, что против любовницы короля заговор, и этот заговор в доме принцессы. Вы так думаете? Я убежден. И Монталя во главе этого заговора считает ее наименее опасной из тех, кто может повредить той другое. Объяснитесь, друг мой, и если я смогу вас понять в двух словах, было время, когда принцесса ревниво следила за королем. Я это знаю. вы не бойтесь, Дегиш, вас любят, вас любят. Чувствуете ли вы цену двух этих слов? Они означают, что вы можете ходить с поднятой головой, что вы можете спокойно спать по ночам, что вы можете благодарить Бога каждое мгновение вашей жизни. Вас любят. Это значит что вы можете позволить себе выслушать все решительно, все, даже совет вашего друга, который хочет уберечь ваше счастье. Вас любят, Дегиш, вас любят. Вам не будут знакомы ужасные ночи, бесконечные ночи, которые проводят с сухими глазами и истерзанным сердцем несчастные, обреченные на смерть. Ваш век будет долгим, если вы будете поступать, как скупец, который настойчиво мало-помалу собирает бриллианты и золото. Вас любят! Разрешите же мне сказать вам по-дружески, как следует поступать, чтобы вас любили всегда. Дэгиш некоторое время смотрел в упорно несчастного юношу, полубезумного от отчаяния, и в его душе промелькнуло нечто вроде стыда за свое счастье.